«Глава пятьдесят вторая». «Сучье!» – рявкнул Деккер. Выхватывая пистолеты, они полуприседью выскочили из машины, припаркованной вдоль улицы напротив дома Кац. «Вон там!» – лангастерки в ком указала на противоположное здание. «Стреляли оттуда! Я видела вспышку!» «Зови подкрепление!» – процедил Деккер, набирая номер Марса. Телефон исходил длинными гудками, ответа не было. «Твою мать!» «Ты думаешь, стрелок еще там?» Спросила Ланкастер, убирая трубку после звонка. «Может, пойдем проверим Марса и Кац?» «Ага, там он нас и шлепнет». Деккер с прищуром поглядел на окна. «Это может быть тот самый гад, что убил Бриммер. Ты жди здесь копов и пробуй дозвониться до Мелвина». Он эсэмэской перекинул ей номер. «А ты что?» «Я иду за стрелком». «Амус, нет?» Но он уже бежал. Держась вплотную к зданию, откуда раздался выстрел, чтобы стрелку оттуда было труднее взять его на мушку. Возле главного входа он бегло осмотрел строение. На нижних окнах фанера место выглядит заброшенным, зато с верхних этажей отлично просматривалась квартира рэйчел кац. Деккер взбежал по ступеням ко входу. Большие двойные двери были заперты на цепь. Он навалился на них всем весом, но даже его габариты и сила не могли их потеснить. Он поспешил дальше, свернул на следующем перекрестке влево и помчался вдоль улицы. Одновременно он вслушивался, не заводится ли где машина, и не слышна ли удаляющаяся поступь. Ночной воздух был свежим, а небо – чистым. Слышно было единственно собственное натужное дыхание. Дойдя до следующего угла, Деккер осторожно за него заглянул. «Никого, ничего, ни людей, ни машины, ждущей стрелка». Мысль об участи друга декер гнала из головы, шепнул лишь короткую молитву, чтобы с Марсом все было в порядке. Если же нет, то как раз сейчас можно будет рискнуть жизнью, чтобы за него поквитаться. Он подбежал к заднему входу, и тут его ждала удача. Дверь была открыта, и вполне понятно почему. Именно сюда вошел стрелок. декер осторожно открыл дверь и ступил внутрь. Собственный размер делал его завидной мишенью, и он присел на корточки, чтобы выпирать не так явно. Он быстро оценил ситуацию. Стрелявший, возможно, уже скрылся и либо уехал, либо дал деру на своих двоих. Впрочем, ни того, ни другого произойти не могло. Времени прошло еще слишком мало, а значит, этот человек еще скрывается где-то внутри пустого здания. Не исключено, что с мощной снайперской винтовкой – А у Деккера был только его новый глок, из которого он еще ни разу не стрелял, да и точность его на больших расстояниях оставляет желать лучшего. Стрелявший же мог прищучить его с дистанции куда большей. Впереди взгляду открылись лифты, но здание, скорее всего, обесточено. Оставалась лестница. Высвечивая себе дорогу узким лучом фонарика, Деккер добрался до выхода на лестничную клетку. Как и Ланкастер, он видел ту вспышку и использовал ее зрительный образ для отчета этажей. Шестой. Бесшумно отварив дверь, он осторожно двинулся наверх. Не исключалась встреча со спускающимся стрелком, или же он мог ждать наверху, к себе в гости. декер отсчитывал этажи, пока не добрался до шестого. Понятно, что стрелок мог спуститься этажом ниже, пропустить его и затем беспрепятственно скрыться через заднюю дверь. Спустя мгновение послышался вой сирен. «Ладно, хорошие парни спешат на подмогу. А с ними и скорая, в зависимости от того, что там в квартире Кац». Он приоткрыл дверь и заглянул в пространство шестого этажа. Использовать фонарик было опасно, это просто бы сделало его мишенью. Света из окон хватало, чтобы глаза быстро привыкли к темноте. Планировка этажа была открытая. Какая-то рекреация, что одновременно и хорошо, и плохо. Меньше мест и закоулков для игры в прятки, но меньше и шансов укрыться при такой игре. Деккер тихо прикрыл за собой дверь и юркнул за прикрытие в виде старого металлического стола. «Не спеши, сосредоточься и слушай». Между тем в уши лезло лишь завывание близящихся сирен. Это глушило всякий звук движения здесь, наверху. Приходилось удваивать усилия, чтобы расслышать хоть что-либо, связанное с шевелениями стрелка. Позиция получилась удачной. При желании скрыться, ему придется выходить через ту самую дверь, через которую вошел Деккер. Пора было решиться сдвинуть иглу на патефоне. «Полиция! Сопротивление бесполезно! Опустить оружие и выйти на открытое место! Руки над головой! Пальцы сцеплены! Пошел!» Он замолчал и стал ждать. Сирены снаружи прекратились. В любой момент Деккер ожидал услышать, как грохают створки парадной двери, и здание наводняет перестук шагов. Все, что оставалось делать, это удерживать позицию. Ну давай же, давай, показывайся. Если это тот же самый стрелок, то снова ввязываться с ним в рукопашный бой не хотелось. Разница в весе, если это он, составляет килограммов сорок. И все же есть серьезные сомнения насчет того, кто в этой схватке одержит верх. И тут Деккер увидел ее. Над пространством, хищно его выискивая, пронеслась красная точка. У парня был лазерный прицел. Это давало ему преимущество над Деккером, по крайней мере в некоторых отношениях. Пока точка порхала, пыль в заброшенном здании вела себя весьма своеобразно. Она скапливалась вокруг исходящего из прицела светового луча, словно вокруг кто-то выхлопывал трепицы для стирания мела. Деккер тихо скользнул влево и, мелькнув через открытое пространство, укрылся за какими-то ящиками. Выглянул поверх них, но красной точки нигде не заметил. Пригнулся он как раз вовремя. Мимо прошла пуля и цокнула в стенку позади него. Судя по всему, точка прыгала у него на голове. Он продолжал двигаться, держась за случайными предметами, и так добрался до дальнего конца рекреации. Здесь он лег на бок и посмотрел из-за ножки какого-то стола. Снова стал виден красный луч. На этот раз Деккер отследил его источник. Выверил линию прицела. Большой деревянный короб. Он выстрелил пять раз. Первые четыре выкурили стрелка из укрытия, пятый пришелся куда-то в цель. Послышался сдавленный вскрик. Попал, хорошо, но это еще не развязка. Взглядом Деккер поискал красную точку, но не нашел. Тогда он скользнул на животе вперед, сокращая дистанцию вдвое. Слух уловил приближение по лестнице шагов. Их, безусловно, расслышал и тот стрелок. В порыве отчаяния он мог выскочить из того места, где прятался. Так оно и случилось, но никак ожидалось. Едва уловимое движение где-то сбоку, и на Деккера сверху упруго шлепнулся тот самый герой, отсекая возможность выстрелить. Они покатились по полу, каждый пытаясь взять вверх. Деккер придавил парня, напружинив весь свой вес и мышцы. Лицо ощутило что-то горячее, брызги чужой крови. И тут сбоку в голову оглушительно саданул клин локтя. Деккер схватил стрелка за подбородок, силой оттягивая его в сторону вместе с шеей, а вот свободную руку не учел. Два коротких удара один за другим по силе и резкости не уступали гирям. Хватка Деккера ослабла, и он невольно съехал на бок. Завидев взблеск клинка, он, защищаясь, вскинул руку. Грянули два звучных выстрела. От первого стрелок дернулся, при втором выронил нож и завалился на пол. Неловко сев, в двух шагах от себя Деккер увидел «Ланкастер», которая опустила ствол.